Молодой еврейский перенёк записывается в еврейскую же армию. Комиссия задаёт вопрос. Представьте, вы в поле, впереди вас араб. Ваши действия. Хватаю автомат и убиваю араба. Правильно. Следующая ситуация. Вы в поле, впереди вас араб. Слева и справа тоже араб. Ваши действия. Хватаю автомат и убиваю всех арабов. Правильно. Такая ситуация. Вы в поле, перед вами три араба. Сзади тоже три араба. Справа, слева опять же по три араба. И ещё танк едет. Ваши действия. Хватаю автомат и убиваю арабов, потом бросаю гранату и подрываю танк. Правильно. А вот такая ситуация. Вы в поле, впереди сотня арабов. Справа, слева, сзади по сотне. Три танка из-за холма показались, и пяток вертолётов пикирует. Ваши действия. А можно вопрос? Можно Скажите, а я один в еврейской армии?